Кучер, разобидевший Марфу, полулежал на барском месте и мурлыкал тоненьким голоском: разлапушка, сударушка. С кем ты здесь? проговорил Павел, быстро подойдя к нему и толкнул его в бок. Кучер вскочил, вытянулся и побледнел. С кем ты здесь? повторил Павел. Я с на лошади с, отвечал кучер. «Где барыня?» — сказал Павел. «Не могу знать, Павел Васильевич!» — отвечал кучер. «Где барыня?» — закричал уже Павел, и, схватив кучера за ворот, начал с несвойственной ему силою его трясти. «Батюшка Павел Васильевич, я не могу ничего знать, они изволили сюда уйти». Павел выпустил его из рук, и несколько минут глядел на него, как бы размышляя, убить ли его или оставить живым. Потом, решившись на что-то, повернулся и быстрыми шагами пошел домой. Дорогой он прямиком прорезывал огромные лужи, наткнулся на лоток с калачами и свернул его. Сшиб с ног какую-то нищую старуху, и когда вошел к себе в дом, то у него уж не было и шляпы. Кучер остался тоже в беспокойном раздумье. «Вот что!» — проговорил он, почесывая затылок. «Пожалуй, ведь и в части высечет. Вот тебе и синенькая, экая чертова аказия вышла!» Придя домой, Павел тотчас же написал к жене письмо следующего содержания. «Я знаю, где вы!» Там вы с вашим любовником, конечно, счастливее, чем были с вашим мужем. Участь ваша решена. Я вас не стесняю более. Предоставляю вам полную свободу. Вы можете оставаться там сегодня, завтра и всю жизнь. Через час я пришлю к вам ваши вещи. Я не хочу вас ни укорять, ни преследовать. Может быть, я сам виноват, что осмелился искать вашей руки» и не знаю, по каким причинам, против вашего желания, получил ее. Написав это письмо, Павел несколько минут сидел на одном месте, потом встал, быстро вошел в комнату матери, которая сделалась его кабинетом, и взглянул на бритвенный ящик. Но в это время что-то стукнуло. Павел вздрогнул, обернулся, и глаза его остановились на иконе Божией Матери, перед которой так часто молилась его мать-старуха. Он бросился перед образом на колени, выражение лица его умилилось, спасительные слезы полились из глаз. Долго и как бы забыв все, молился Павел, а потом, заметно уже успокоившись, вышел в гостиную, позвал к себе горничную Юлии и велел ей собрать все вещи жены. Чтобы хоть несколько оправдать совершенно неприличный поступок Юлии, я должен вернуться назад и объяснить ниже следующие обстоятельства. Мы видели уже, как в последний раз расстался Бахтиаров с Юлией. В продолжение целой недели он не ездил к Бешметьевым, но, видимо, беспокоился о здоровье Лизаветы Васильевны, потому что каждый день стороной наведывался о ней. Напрасно Юлия посылала к нему за книгами, писала к нему полные отчаяния записки. Бахтияров в книге присылал, но сам не ехал, и приказывал сказать, что он болен и никуда не выезжает. «Я пойду к нему. Для его здоровья я решусь на все. Пусть он поймет, как я его люблю. Может быть, он бедненький и умирает теперь, и я должна забыть все». Приняв такое намерение, Юлия, как и прежде, начала переживать муки ада. Не сознавая почти ясно того, что делает, призвала она кучера, дала ему ни с того ни с сего пять рублей на водку, а часов в шесть вечера, велев заложить лошадь и выехав из дому, приказала вести себя к Бахтиарову. Дорогой, впрочем, она придумала, приду, взгляну на него, «Скажу ему, что я пожертвовала для него всем, чтобы только видеть его, и тотчас уеду домой».